Глава третья. Ищут давно, но не могут найти. Жил да был в одном секретном советском ящике двойного подчинения молодой в ту пору исследователь по фамилии Филимоненко. Дорос он до начальника подразделения, которое занималось прямоточными ракетными двигателями. В 60-е годы это было модно, как вы понимаете. И как-то... Экспериментируя на длинных камерах сгорания, ребята вдруг заметили, что при удлинении камеры сгорания почему-то начинала расти тяга, словно возникал дополнительный источник энергии. А анализ отходящих газов показал, что в них откуда-то взялись гелий-3, гелий-4, третий кислород-16, кислород-17, кислород-18, кислород-19 и кислород-20. Слушатель уже догадывается, в чем тут дело, а Филимоненко в 1963 году этого не знал. Правда, слушатель, который уже привык искать во всех трансмутационных процессах молнии и вихри, может озадаченно почесать голову и спросить, а при чем тут горение топлива, это же чистая химия. Развеем недоумение доброго слушателя. Получив странные результаты, экспериментаторы полезли со щупом в камеру сгорания и увидели, как в ней проскакивают молнии, примерно как в торнадо. В СССР на военку денег не жалели, поэтому Филимоненко заказал масс-спектрограф за баснословные по тем временам 1,7 миллиона рублей. В Ленинграде обучили двух специалистов из его лаборатории на нем работать — и ребята углубились в исследования. После чего утвердились во мнении, что иногда ядерные реакции могут идти при обычном сжигании химического топлива. С точки зрения тогдашней, да и современной физики, это совершенно невозможно. Но филимоновцы доложили о своих выводах куда следует, и им дали зеленый свет. Благоначальство физики не разбиралось. Филимоненко выделили для экспериментов 10 килограммов пентабарана, 200 граммов дикабарана и 17 килограмм дейтерида лития-6. Жги. Кроме того, в его лаборатории шли эксперименты с гидридами палладия. Кристаллическая решетка металла насыщалась водородом, то есть, по сути, набивалась протонами и электронами, после чего Филимоненко стал получать на своих палладиевых установках избыток энергии. Это была эпоха покорения космоса, и для снабжения электричеством своих космических кораблей и военных спутников Сергей Королев и Министерство обороны как раз нуждались в относительно небольших источниках энергии, поэтому работы Филимоненко всячески поддерживались. Курировали работы Филимоненко Королев, Келдыш и Жуков. По военной линии его опекал Жуков, по космической Королев, а по научной — Келдыш. И когда все его покровители умерли, звезда Филимоненко закатилась. На его несчастье, примерно в то же время, вскоре после смерти Королева, умерли несколько руководителей его организации — Фескин, Бондарюк, в результате чего Филимоненко остался без прикрытия. Что я имею в виду? В плановой советской экономике конкуренции не было. Вернее, она была, но только в одной области, в оборонке, где разные коллективы конкурировали между собой, выставляя на государственные испытания свои системы и изделия. Поэтому военная продукция Советов еще куда-то годилась, в отличие от гражданской. Так вот, когда наш герой остался голым, конкурирующие организации его сожрали. Филимоненко с его дешевым ядерным синтезом при низких температурах был костью в горле термоядерщиков. Старики помнят, что в те годы мир грезил термоядерными станциями. Взорвали атомную бомбу, и вскоре появились атомные электростанции. Взорвали водородную, и наука пообещала миру термоядерные станции. Термояд — игрушка безумно дорогая, поэтому на него выделялись десятки миллионов советских рублей на это жили целые институты ходили на овощи базы участвовали в социалистическом соревновании ездили на картошку и в пансионаты на черное море их начальство получало звание служебные волги и пайки в спецраспределителях разработка же филимоненко вполне могла закрыть всю эту малину термоядерный колос который, к слову, за 60 лет так и не дал результатов, выжрав триллионы, оказался бы никому не нужен. Знаете, лично я, как человек, знакомый с академиком Велиховым, большим поклонником термоядерных электростанций и неоднократно с Велиховым на сию тему общавшийся, являюсь симпатизантом этих сверхдорогущих монструозных сооружений, пока еще не существующих ТЭС. Я их заранее люблю, в отличие от многих специалистов по физике и энергетике, которые иначе как к кафере, к термоядерным станциям не относятся. И, между прочим, Ковалев — один из них. Если вас интересует его мнение по данному вопросу, я его приведу ниже, а сейчас не стану прерывать плавное течение грустного рассказа. В общем, в один прекрасный день... Все подразделение Филимоненко приказом замминистра было расформировано подчастую, Да так, что в течение 20 с лишним лет Филимоненко не мог найти себе работу. Такие волчьи билеты в СССР случались. Сам Филимоненко, которого некоторые характеризуют как человека мрачного, замкнутого и неразговорчивого, но чрезвычайно эрудированного вопросов электрофизики, тяжело переживал случившееся, писал бесконечные бумаги, которые тонули в необъятных недрах бюрократической машины СССР. И его ершистость, я уверен, была одной из причин того, что бывший закрытый ученый 20 лет сажал картошку на своей даче, будучи не в силах никуда устроиться. Как же выглядела установка Филимоненко? В основе, насыщенный водородом палладий или никель, который сам был электродом, в зоне реакции задавалось сложное эквипотенциальное электрическое поле, а снаружи все это дополнительно погружалось в специальные высокотоковые катушки, которые создавали магнитное поле, синхронизированное с подачей тока. Там бы она и канула в лету, эта установка. Но в конце 80-х годов ее попытались повторить и успешно повторили в Америке некий Понс и Флейшман. В 1989 году два вышеупомянутых деятеля во всеуслышание заявили, что им удалось запустить термоядерную реакцию в комнатных условиях. Их выступление закончилось большим позором, потому что никому тогда эффект подтвердить не удалось. Но 20 лет спустя, в 2009 году, некий Майкл Маккубре повторил эффект Флейшмана-Понса и сделал вывод, что имеет место быть производство тепла, соответствующее ядерной, но не химической энергии. Правда, и у него эксперимент то получается, то не получается, и Маккубре не может понять почему. И вот, вдохновленные успехом Маккубре, физики, оплаченные 10 миллионами долларов корпорацией Google, совсем недавно провели еще один эксперимент, о котором расскажу ниже. А мы пока со строго насупленными бровями зададимся вопросом. Каким же образом господа Понс и Флейшман узнали о секретной установке Филимоненко? Ведь как обстояло дело с секретностью в СССР, мы знаем — потому и спрашиваем, кто же не уберег секреты Родины. И вот тут в нашей истории мы вступаем в зону релятивизма, потому что общепринятые и прописанные в интернете данные расходятся со сведениями, изложенными мне моими источниками, а также со взглядом на этот вопрос самого Филимоненко. По официальной версии... Стэнли Понс и Мартин Флейшман — честные фрейра, нормальные западные ученые, один из которых, правда, родился в Чехии и в Карловых Варах. Об этом написано в Википедии, и никакого отношения к разведке и шпионству они не имеют. Верю. Филимоненко же свою версию утечки озвучил за год до смерти следующим образом, цитирую. Что касаемо Понса и Флейшмана, дело было так. Федотов Геннадий Никифорович, один из подвижников Королева, попросил у меня фотографии моих установок. С этими фотографиями он поехал в Чехословацкое посольство, и там были Понс и или Флейшман, которые потом выдали это за свое открытие. То есть, по мнению Филимоненко, по меньшей мере, один из фигурантов получил сведения о его установках через Чешское посольство. Третья версия совершенно странная — пришедшая ко мне узкими тропинками со стороны спецслужб и разведки. По этой версии некий ученый из СССР, фамилию не называю, который привлекался к КГБ для научной консультации по работам Филимоненко, через много лет эмигрировал на Запад и вывез все известные ему данные об установке. Впрочем, Понс и Флейшман и сами могли честно пройти тот путь, который прошел Филимоненко, и случайно попали в субрезонансный режим, получив аномальный избыток тепла, который можно было объяснить только ядерной, а не химической реакцией. Получив результат, Понс и Флейшман, не дожидаясь даже выхода статьи, уже отправленной ими в научный журнал, дали большую пресс-конференцию для прессы. Обычно так в научных кругах не делается. Это мовитон, И это вызвало сильнейшее недоверие в научном мире. Но поступить иначе понцы и флейшман, видимо, уже не могли. У них кончились деньги. И пацаны решили рискнуть. На волне хайпа получить деньги на дальнейшие эксперименты, которые прояснили бы им самим ситуацию с тем невозможным, что творилось в их установке. которая размерами и формой напоминала ручную противотанковую гранату. Рукоятка была входом, потом шло само расширение гранаты с ячейками пельтье, которые огромную температуру переводили в обычное электричество, причем избыток мощности превышал входную мощность приблизительно 1 к 5. В результате их сенсационного выступления биржа слегка залихорадила ибо инвестору по сути сказали что из старой промышленности нужно выводить деньги, поскольку грядет новая эра в энергетике. вон люди холодную термоядерную реакцию запустили скоро в каждой квартире под каждым капотом. И, разумеется, слегка раздраженная научная общественность кинулась все проверять. И, разумеется, ни у кого ничего не получилось. Понца с Флейшманом осмеяли и забыли на время. А проверять, повторяюсь, кинулись буквально все. «У меня тогда все нейтронные счетчики растащили», вспоминал это время Ковалев. Причем научная общественность приняла доклад Понца и Флейшмана буквально, в лоб. Мол, если взять палладии или никелевые пористые шарики, закачать туда водород, дейтерий или тритий, то начнется термоядерная реакция и, соответственно, оттуда полетят нейтроны. Забегая вперед, скажу, что этот наивный подход практикуется искателями холодного термояда до сих пор, в чем вы убедитесь ниже на примере наивных парней из Google. Физики Вой-Яи, которые позаимствовали у Ковалева счетчики нейтронов, действовали так же, как и все физики в мире, просто накачивали металл водородом и приставляли к емкости счетчики, сутками наивно ожидая, когда вылупится яйцо, пойдет поток бесплатных нейтронов. Но их, конечно же, не было. Мы ведь помним, что никакого излучения, кроме нейтринного, реакции трансмутации не дают. Кстати, накачка палладия водородом представляет собой довольно интересное зрелище. Ученым из Уи-Яи выделяли для экспериментов палладий из стратегических запасов, строго настрого наказав после экспериментов вернуть его в казну. Те сыпали в банку серо-коричневые мелкие гранулы драгоценного металла, откачивали в воздух и через вентиль подавали в банку из баллона водород. Дальше происходило следующее. С шипением водород под давлением в 10 атмосфер устремлялся в емкость с палладием и заполнял ее целиком. Наступала тишина. а через некоторое время опять со свистом водород перетекал из баллона очередной порции в ту же емкость. И так раз за разом. Металл всасывал в себя водород как губка. Для справки любознательным. Один объем палладия может поглотить до 936 объемов водорода, и при этом плотность металла не растет, а падает с 12,38 — до 11,79 грамма на квадратный сантиметр. За подробностями, почему это происходит, отправляю в моей книге «Верхом на бомбе». Помучившись таким образом 3-4 месяца, ученые всего мира разочаровались, соврали Понс и Флейшман. Посыпался вал опровержительных статей, и на карьере двух рисковых парней был поставлен крест. Но потом разрозненные сведения о том, что кому-то где-то это вроде бы удалось сделать, постепенно опять расшевелили народ, и вот несколько лет назад корпорация Google вложила 10 миллионов долларов в похожий опыт, в ходе которого они обнаружили несколько интересных физических эффектов, не связанных с трансмутацией, но само явление не нашли. И мы с вами уже знаем почему. А если этого еще кто-то не понял, я повторю, с другим заходом лишним не будет. Слушайте. В цехе энтузиастов холодного ядерного синтеза существует два неравных отряда бойцов. Есть малая группа тех, кто понимает, что открыт совершенно новый класс ядерных реакций, буквально возрождена алхимия только на современном уровне. И это не процесс деления и синтеза ядер, что всегда сопровождается радиоактивностью, а процесс ядерного сложения и вычитания, который никогда никакой подобной ерундой не сопровождается принципиально. И есть все остальные любители, которые мечтают получить при комнатной температуре классический термоядерный процесс с вылетом нейтронов. Эти вылетающие нейтроны, они хотят закабалить, загнать в чушки, где нейтроны потеряют свою энергию. Чушка при этом нагреется, вскипятит в воду, пар погонит на турбину, которая будет крутить генератор и вырабатывать электричество. Термоядерный паровоз. 20-й век зря кичится тем, что он ядерный. На самом деле это век ядерных паровозов. Что такое атомная электростанция, как не тот же паровоз, только с разогревом воды атомной энергией. При каждом делении ядра урана выделяется 160 миллионов электрон-вольт энергии, которая разогревает воду или жидкий натрий, их гонит на разогрев водного котла, далее, понятно, пар, турбина. В результате всех этих переходов из 160 мегаэлектрон-вольт До потребителя доходит только 16, 10%. И при таком позорно низком КПД мы имеем огромное количество радиоактивных отходов, а также получили три аварии — Фукусиму, Чернобыль и американскую Три-Майл-Айленд. Последняя не взорвалась только чудом. Кстати, сообщу слушателю для смеха, что свой диплом, будучи студентом, наш Ковалев защищал по ядерному паровозу, Кроме шуток, он спроектировал огромный паровоз, где в качестве топки, нагревающей воду, стоял компактный ядерный реактор. Успешно защитился. Трансмутация должна положить конец этому позорному стимпанку, открыв двери по-настоящему дешевой и безопасной энергии, которую можно будет отбирать из зоны реакции без посредничества пара, непосредственно, сразу в виде электроэнергии. «Но те, кто ищет поток нейтронов, по-своему логичны», — сочувственно покачав головой, сказал Ковалев, намекая на парней из Гугла. «Ведь поток нейтронов должен быть при избытке энергии, откуда-то ведь энергия должна браться, не вечный же двигатель они изобретают». Люди не понимают, что топливом здесь служит разница в энергии связи слева и справа от знака равенства, то есть между начальными и конечными продуктами реакции. Но для того, чтобы их компактная установка размером с гранату давала ощутимый избыток энергии с помощью ожидаемых ими нейтронов, требуется колоссальный вылет частиц — Примерно 10 в 12 степени нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. А нейтроны обладают неприятной особенностью. Пролетая через плотные материалы, они их пучат. Я как-то видел нержавейку, которую можно было разломить как кусок хлеба после того, как через нее прошел огромный поток нейтронов. Вот в погоне за новой энергетикой Google и оплатил недавно повторение опыта Понса и Флейшмана. Посмотрите на рисунок их эксперимента и найдите там счетчик нейтронов. Рисунок вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Небольшое пояснение к картинке и самому гугловскому эксперименту, который я называю так, потому что оплачивал его Google, а проводили, конечно, физики. Идея состояла в том, чтобы обойти кулоновский барьер и слить легкие ядра в холодную, не нагревая газ до 100 миллионов градусов. Для этого загоняют в объем с палладиевыми электродами водородную струю, подают потенциал, окружают магнитным полем и пытаются атомы водорода, находящиеся на кончике кристаллической решетки палладия, разогнать потенциалом в 10 киловольт и заставить слиться. Свидетельством, чему и будут, по мысли экспериментаторов, нейтроны. Разгонные потенциалы существуют на ребрах палладиевого слитка. Расчет на то, чтобы, загнав туда протоны с помощью внешнего электрического поля и удержав магнитным, заставить их на этих разгонных потенциалах сблизиться. Смешные люди. Кстати, именно этот нейтронный поток — которого ждут и поклонники холодного ядерного синтеза, и сторонники «горячего», строители и проектировщики ТС, может поставить крест на термоядерной энергетике, в которую человечество уже вложило десятки миллиардов долларов. Небольшое отступление для особых любителей прекрасного. Здесь я вкратце обрисую состояние дел с термоядерной энергетикой на сегодня — после 60 лет ожидания и тьмы. Перспективы всегда были самые радужные. В одном грамме урана-235 содержится столько энергии, сколько получается при сгорании трех тонн угля, а вот один грамм термоядерного топлива эквивалентен примерно 100 тоннам угля. Почувствуйте разницу. Поэтому человечество 60 лет и упирается рогом в этом направлении. Кроме того, существует интересная термоядерная реакция, в результате которой выделяются не нейтроны, а положительно заряженные частицы, протоны. Речь идет о реакции слияния диетерия и гелия-3. В результате реакции получается гелий-4 и протоны. Направляя пучок заряженных протонов в металл, можно получить сразу электрический ток, минуя стадию разогрева воды нейтронами, паровые турбины и генераторы. Правда, для такой реакции требуется температура намного больше 100 миллионов градусов. Есть еще одна заковыка. Нужного для такой реакции гелия-3 на Земле практически нет. Зато на Луне его полным-полно в связанном состоянии. Стало быть, составной частью энергетики будущего века могут стать лунные обогатительные фабрики. «На Луне будем добывать», — без тени сомнения сказал мне Велихов в свое время, и ничто не дрогнуло в его лице, выражавшем уверенность. Так вот, именно для решения вопросов по гелию-3 и обратились в 2019 году к Ковалеву-китайцу. Владимир Дмитриевич когда-то делал доклад в китайском посольстве о трансмутации, а отсюда китайцы его и знают. И вот теперь им понадобился гелий 3 Китай вообще — великая терра инкогнита для европейцев. Люди там очень себе на уме. Мало того, что Китай участвует в международном проекте ИТЕР. Так они еще и хотят построить свой собственный термоядерный реактор, скажем, для строящегося термоядерного реактора в Кадараше, Франция, Китай отправил летом 2020 года в рамках своей доли участия огромный магнит весом в 400 тонн, а также разное оборудование, высоковольтные подстанции, трансформаторы, системы постоянного и переменного тока. И при этом за два года до этого в провинции Аньхой Они параллельно запустили экспериментальный реактор, где разогрели плазму до 100 миллионов градусов и некоторое время удерживали. Китайцы запустили еще один испытательный реактор, который позволит разогреть плазму до 150 миллионов градусов и удерживать ее в течение 10 секунд. По некоторым данным, сейчас они уже проектируют промышленный реактор, который запустят в 2030 году, а первые ТЭС начнут строить в 2050 году, так что вероятность того, что Поднебесный обгонит международное сообщество, велика. В общем, эти беспрецедентные успехи маленьких желтых человечков и вызвали у них законный вопрос «А где же мы будем брать гелий три? В самом деле, не на Луну же за ним летать. Это ж ведь не только грандиозный ТС придется строить с гигантскими магнитными полями и сверхпроводимостью при космическом холоде, но и обогатительные фабрики на Луне. Налаживать доставку. Задачу по производству «Гелия-3» команда Ковалева запросто могла решить. Трансмутационные реакции позволяют делать «Гелий-3». Китайцы были готовы вкладывать в данный проект любые деньги — Однако условия поставили жесткое, безвылазный переезд всей команды в Китай. Почему же команда Владимира Дмитриевича не переехала? Тяжкая историческая память. Ковалев и его сподвижники входили в науку в те годы, когда в ней работало еще много людей, живших и активно функционировавших еще в сталинские времена. И память о сталинских шарашках была крепко жива. Так что жесткий Китай с его коммунистическими практиками отпал. В словосочетании «золотая клетка» существительным все-таки является клетка, а «золотая» — лишь прилагательная. Да и в перспективу термояда Кузнецов не очень верил. Я же вам рассказывал, что поток нейтронов вспучивает материалы так, что нержавейка ломается, как кусок хлеба, Да, разработчики планируют, что там, внутри реактора, где радиоактивность, наведенная нейтронами, будут ездить роботы и менять вспученные нейтронами блоки. Но если внутри итера что-нибудь гавкнется, штуцер какой-нибудь полетит, кабель сверхпроводящий, то внутрь войти нельзя будет, даже роботу. Мы с этим столкнулись у себя в лаборатории ядерных проблем, когда разбирали ускоритель, и оказалось, что он светит. В результате к нему подойти нельзя было целых два месяца. Потом, когда доза остаточной активации сильно упала, начали его разбирать. А если у вас стоит термоядерная станция в 25 гигаватт, которая питает мегаполис или небольшое государство, и туда нельзя войти для элементарной замены штуцера, значит, у вас целая страна будет сидеть без энергии два месяца. Этот умалчиваемый момент называют заговором физиков. Ведь главная замануха термоядерщиков для политиков заключается в том, что термоядерный реактор не радиоактивный, чистый, а атомный, который ему противопоставляется, грязный. Это правда, атомный грязный, а термоядерный реактор почище. Однако его оперативность в случае поломки ужасающая, но про это физики чиновникам не говорят. Ну и главное. Дело даже не в технических сложностях ТАЭС, а в том, что попросту не нужны будут эти монстры, если заработает трансмутационная энергетика, которая позволяет получать электричество не только сразу, непосредственно минуя стадию пара, но и по-мелкому. Мир индивидуализируется, атомизируется социум, Персонифицируется производство, человек не только может заказать себе автомобиль по индивидуальной комплектации, такое уже есть, но и вскоре на 3D-принтере сможет напечатать себе вещь по собственному вкусу. И энергетика тоже уйдет от гигантских электростанций и линий электропередач, пожирающих у уйму металла. Трансмутация придаст энергетике дробность, свой реактор в каждый дом, в каждый автомобиль. а в перспективе, быть может, и в каждые наручные часы, учитывая, что трансмутацию могут делать даже такие малютки, как человеческие клетки. Сейчас это новое направление физики находится примерно в том же положении, что и ядерная физика до Второй мировой войны. Ядерщики тех времен были весьма немногочисленным племенем — Толком никто не понимал, чем они занимаются, что еще за атомное ядро такое, альфа-излучение, бета-излучение. Нормальные люди тогда вовсю занимались практическими вещами, вкладывали деньги в химию, кристаллы, классический электромагнетизм. По-настоящему вкачивать миллионы в фундаментальные исследования субатомной физики начали после взрыва ядерной бомбы, когда всем все стало понятно. И Ковалев занимался ядерной физикой 40 лет именно на этой послевоенной волне. А сейчас ни одна академия не вложится в фундаментальные исследования процессов трансмутации, все держится на энтузиазме одиночек. Мне на сегодняшний день известен лишь один коллектив в России — который зарабатывает деньги на эффекте трансмутации. Ребята обогащают цитрат железа редким стабильным изотопом железа-57, имеющим повышенную биологическую активность, и продают в качестве БАДа. Их практически не видно и не слышно, потому и работают. Никому и в голову не приходит, что это чистой воды алхимия.